Глава 4. Москва. 2003-2010 годы. Проведение будто собирало всех действующих лиц в одном пространстве. Расставляло по местам для дальнейших действий, чтобы в назначенный срок, нарушая заведенный порядок, их не надо было перетаскивать в одну точку. Борис, Люсин муж, окончил институт с красным дипломом. Работал в мастерской известного архитектора. Макет прекрасного района, его дипломная работа, украшал актовый зал института. Там его и увидел бывший еще мэр города. Судьба ударила в Летавры. Он ходил вокруг макета, забыв про более важные дела. Борису дали мастерскую. Он тщательно отбирал единомышленников. Шла кропотливая ежедневная работа, растянутая на годы. Объявили конкурс среди строительных организаций и одновременно с проектированием шла стройка, обустройство территории, зеленые насаждения. Уже проступали из этого хаоса контуры престижного района, как его переименовали рекламщики. Премию мэра он получил, но ее не хватило даже на первоначальный взнос за квартиру. Сначала они хотели ее в доме возле детского садика для сына Артема, но пока собирали недостающую сумму, дом раскупили. Следующий был дороже. Детский садик ушел в прошлое, Артем стал школьником. Новые дома заселялись один за другим, но человек с заработком выше среднего, с талантом, неиссякаемой фантазией, не мог здесь позволить себе квартиру. Не мог. В районе, который он вымечтал, перенес на ватман и продолжил воплощать в действительность. Район был уже вполне комфортным, Своя поликлиника и больница, оснащенная по последнему слову техники, прекрасная школа, две библиотеки, кинотеатр, дворец культуры. Высотки вписывались в улицы и проспекты, не нарушая их гармонии, словно недостающая деталь. Дома строились двух классов – экстра и обычные. На экстру они не замахивались, но и обычную квартиру с отделкой не могли осилить. И Борис нашел решение. Предложил возвести один, а если будет спрос и не один, дом эконом-класса, без отделки. Стоимость квадратного метра была высокой, но не зашкаливала. С ипотекой вытянули. Артем уже перешел в шестой класс. Все это время они жили у родителей Бориса в двухкомнатной хрущевке с пятиметровой кухней. Две хозяйки на таком пятачке. Только врожденная Люсина кротость и деликатность не позволили рассориться на всю жизнь. Артему в родительской комнате отгородили угол шкафом. Половина окна, столик отец соорудил по месту, узкая кровать. Завтракали и ужинали по очереди. Обед Артем разогревал сам, работали все. Свекор любил Люсю и понимал. Борис мучился, что не может ничего изменить. И, наконец, квартира! 180 с лишним квадратных метров пространства, огороженного только внешними стенами. Две застекленных лоджии. «Живи, не хочу!» Смотрели всей семьей. Артем был удивлен. Люся потрясена. Старики молчали. А Борис говорил, говорил. «Это же хорошо! Планировка будет, какую захотим!» И постепенно, постепенно... Сначала утепление, потом сантехнику, кухню, перегородки, потом обязательно комнату Артему. В его возрасте очень важно иметь свою комнату, оставаться на какое-то время наедине с самим собой. Так формируется личность. А потом уж спальню, кабинет, гостиную, холл. Пап, мы же с тобой на все руки, правда? Сварку не осилим, а все остальное запросто, правда, пап? Правда, сын. Царская квартира. Планировку выбрали из десятка вариантов, которые придумал Борис. И началась стройка. Равняли пол, утепляли, штукатурили периметр. «Главное, кухню, столовую побольше», – попросила Люся. «Все будет, как захочешь, твое слово решающее». К осени закончили с утеплением и поставили батареи, чтобы зимой можно было работать. Жить продолжали у родителей Бориса. Дед еще работал в школе. После занятий ехал на старом «Жигуленке» за материалами. Борис приходил с работы, и они трудились до поздней ночи. Артема в квартиру не пускали. Зачем дышать цементом? Дед ушел на пенсию. Стройка требовала. К зиме основа пола была готова. И на цементе нарисовался краской план, контур будущих комнат. Квартира будет высасывать из семьи все соки не один год. Ипотека висела неподъемным грузом. Борис брался за любую подработку, но это не спасало. Осенью Артем пошел в шестой класс новой школы. Вытянулись в ниточку, но мальчик был прилично одет. Правда, у него не было ни дорогого смартфона, ни планшета, как у большинства одноклассников. Но он был открыт и дружелюбен. Давал всем, кто хотел, списывать решения задач, и как-то смог вписаться в непростой подростковый коллектив. Посадили его рядом с красивой девочкой. Каштановый хвостик, волос от макушки, веселые карие глаза. Девочку звали Даша. Она была заводилой, и когда разрешила проводить ее домой, класс принял его окончательно. Они с Дашей гуляли, наматывали круги по району, прежде чем попрощаться у ее дверей. Это был хороший год. Баба Вера настояла, чтобы на лето Артема отправили к ней в Питер. Уезжал неохотно, и старые, и новые друзья оставались в Москве. Она работала уже не дворником, а в дежурной ЖЭКа, и свободного времени прибавилась. Подружилась с такой же одинокой женщиной в своем доме, и они вдвоем ходили по городу, ездили и за город, и музеи, театры. Не страшно поздно вечером возвращаться домой. И теперь она могла обеспечить внуку, кроме вкусной и сытной еды, дома было скудно, серьезную культурную программу. За лето Артем подрос, возмужал и, как говорила баба Вера, стал немного питерцем. Но он вырос из своих одежек, кроссовки стали жать, брюки поднялись выше щиколоток, руки вытянулись из рукавов рубашки. Пришлось покупать новую экипировку. Ни баба Вера, ни он – Понятия не имели о модных брендах. Что понравилось, то и купили в недорогих магазинах. В Москву приехал в новом облачении. Первым делом он поехал смотреть квартиру. За зиму дело дошло только до туалета и ванной со всем оборудованием, но без плитки. Ее оставили до лучших времен. За лето прибавилась полностью оборудованная кухня. Высшие силы вселенной, наверное, хорошо относятся к трудоголикам. Еще в начале зимы Борису заказали проект загородного дома одного московского чиновника. Всю зиму ночами он работал над этим проектом. Весной можно было начинать стройку. За строителями дело не стало, хотя у него в глазах рябило от похожих друг на друга мигрантов. Материалы доставлялись с опережением. Стройка шла по оправдавшему себя в советские времена сетевому графику. Весь отпуск Борис провел за городом, оставив квартиру на отца. И появились деньги. Отец выложил стены кухни, оштукатурил, уложил теплый пол, постелил плитку. Смогли купить дорогой гарнитур со встроенной техникой. Люся сшила веселые занавески. Кухня стала первой жилой комнатой. Родители еще до возвращения Артема переехали в новую квартиру. Площадь кухни позволила и обеденный стол в углу под абажуром, и две раскладушки рядышком на ночь. С приездом Артема появилась третья. Ее и поставили в кухне, а родители переехали в свою нарисованную спальню. Опять две раскладушки рядышком. А в нарисованном кабинете работала по ночам чертежная доска. Кирпич привезли двумя машинами, и он стоял штабелями в разных частях пустого пространства с блестящим, немыслимой ровности и гладкости за железненным полом. Борис отказался от гипсокартонных перегородок. Все должно быть капитально – и сыну, и внукам, и правнукам. В комнате Артема надо было возвести три стены с дверью, выходящей в холл. Туда же предстояло вывести двери из гостиной и кабинета – И спальни. Из прихожей вел коридор, в конце которого была кухня. Вход в холл из коридора. Ванную и туалет поместили рядом с кухней, чтобы трубы не тянулись через всю квартиру. Борис переживал, что они никак не могут начать комнату Артема. Подерется в школе или еще что-нибудь натворит, придет опека. Ах, ах, у мальчика нет своей комнаты! Спит в кухне на раскладушке, делает уроки на кухонном столе. «В детский дом! В детский дом! Там ему будет лучше во всех отношениях!» У Люси ужас сметался в глазах от этой перспективы. «Пап, обещаю, до сдачи в эксплуатацию нашего замечательного объекта. Никаких драк. А если кому-нибудь очень захочется со мной подраться, скажу, подеремся обязательно. Только подожди, пока мне комнату достроят». «Молодец! Так держать!» Оставалось немного времени до первого сентября взять учебники в школьной библиотеке и повидаться с Дашей. Встреча получилась совсем не такой, как он ожидал. Три месяца – огромный срок в жизни подростков. Дашу было не узнать. В свои 13 лет она стала настоящей красавицей и одета с иголочки. Артем был одет неплохо, но ни одной фирменной вещи. Даша отметила это сразу. За лето у них в классе произошли большие перемены – Неизбежный в наше время водораздел на детей богатых родителей из домов экстракласса и, скажем, не бедных, таких в престижном районе не могло быть по определению, но стоящих на несколько ступенек ниже по социальной лестнице. Даша знала, что отец Артема – руководитель проекта их района. Это ставило его на одну ступеньку с ней. Но она уже поняла, определила для себя шкалу ценностей, У отца Артема нет таких денег, как у ее родителей. И друзей ее родителей. И у родителей ее новых друзей по классу. Это было главным. Если ты умный, почему не богатый? Этот критерий укоренялся в обществе, значит, и в детском коллективе. Бедные – это те, кто не может покупать своим детям одежду мировых брендов, дорогие смартфоны и планшеты, кто не может похвастаться селфи с мировых курортов, Значит, их родители неудачники и нищеброды. И с ними она не может иметь ничего общего. Она уже оценила его, как у них называлось, прикид. Особенно ее шокировали кроссовки. Простые, на плоской подошве и с матерчатым верхом. — Как ты провел лето, Артем? Куда тебя возили? — Был в Питере у бабы Веры. Классный город. — А мы были на Мальдивах. Вот смотри селфи. Фотографии были ослепительны. Фон Артема не интересовал. Ослепительной была Даша на этих фотографиях, то в белых брючках и маечке, то в купальнике, то в белом платье под белым зонтиком. А здесь, в Москве, мы тоже неплохо проводили время. Знаешь, Артем, я подумала, мы уже не маленькие, когда все равно кто из какого круга. Ты хороший мальчик, но ты мне не по статусу. Как это? Что ты хочешь этим сказать? А ты не понимаешь посмотри какие у тебя кроссовки дешевка и вообще куда ты можешь меня повести в кино у тебя же просто нет денег ни на что а за красивой девочкой нужно ухаживать вот ромка умеет и деньги у него есть водил меня во взрослый клуб на дискотеку и его пускают не знаю за деньги или так он слушал и молчал потом повернулся и пошел куда глаза глядят артем ты что крикнула даша Но он не оглянулся. 1 сентября, когда он вошел в класс, Даша сидела с Ромкой. Рядом с Артемом было свободное место. Мария Николаевна, классный руководитель 7 класса «Б», вошла не одна, с незнакомой девочкой. Пока она ждала несколько секунд, чтобы класс успокоился, девочку разглядывали с интересом. Невысокая, худенькая, светлые волосы собраны в косу. И вдруг девочка улыбнулась классу широко и приветливо. Новенькие не улыбались, держались настороженно. «Здравствуйте», — сказала учительница. «У нас пополнение. Оля Токарева. Прошу любить и жаловать. Где свободное место?» «Вот, Оля, садись. Средний ряд, третья парта. Артем, я надеюсь, все будет хорошо?» Артем наклонил голову. Девочка села рядом. «Ну и хорошо. Оля так Оля. Пусть Даша смотрит». Урок был как урок. Соседка сидела спокойно, не оглядывалась по сторонам. Слушала внимательно. На переменке вышла из класса последней. Стала у окна. К ней никто не подходил. Постояла, посмотрела на ребят. В зале не было малышей, никто не бегал, не дрался. Девочки стояли стайкой у стены. Кто-то побежал вниз по лестнице, кто-то ходил по залу. В класс вошла вместе со всеми. Артем с ней не заговаривал. После уроков собрала рюкзачок и вышла. Не улыбалась уже. В их классе, у них в городе, если бы пришла новенькая, ее бы окружили, стали расспрашивать, откуда приехала, где живет. Класс был замкнут. Она ему неинтересна. Артему она тоже была неинтересна. Вот Ромка повесил Дашин рюкзачок на плечо. Значит, пойдет провожать. Ну и пусть. Она еще пожалеет. Карманных денег он не видел давно. Разговоры о новой квартире шли, сколько он себя помнил. Взрослые не позволяли себе ни то, что лишнего, самого необходимого. Он рано начал все понимать. Никогда не просил что-то купить или просто денег на кино или мороженое. Когда перепадало, хорошо. Экономил на завтраках, покупал Даше мороженое, себе не покупал. У меня горло, что именно у него с горлом, не уточнял. Один раз даже повел в кафе мороженое. Тоже себе не заказывал. Он ей еще покажет. Устроится в Макдональдс или курьером. Лучше курьером, там свободный график. Домой шел, опустив голову. Но за квартал вкусно запахло пиццей. Тоже был запретный плод. Грузный дядечка передавал пакеты мальчишке, чуть старше Артема. «Малыш, не перепутай, как в прошлый раз. Я тебя предупредил, прогоню». «Таких, как ты, полная Москва!» Артем стоял молча. Мальчик сложил пакеты в красивый фирменный короб, надел такую же красивую куртку и бейсболку и ушел. «Чего тебе?» – спросил дядечка. «Пиццу?» «Нет, мне нужна работа. Я справлюсь. Не смотрите, и велик у меня есть, и живу в квартале отсюда». «А что, можно попробовать? Тем более велик есть. Вечером сможешь?» «Основные заказы вечером». Меня зовут дядя Гурген, а я Артем. Вечер меня устраивает, днем я учусь. Приходи в семь часов. Заказов было семь, все в их районе. Он управился быстро, заказывали по интернету, платили на карточку Гургену. Только расписаться, и можно ехать дальше. Денег за вечернее катание на велике, по его понятиям, он получил прилично. И объявил дома. Я устроился пиццу развозить. Вот, первая зарплата». Родители переглянулись. Мама взяла две сотенные купюры бережно, будто это и впрямь были серьезные деньги. «Артем, у меня нет слов. Отец, это надо отпраздновать. Первая зарплата сына». «Вырос мальчик, а мы и не заметили». «Учебу не запускай», — сказал отец. «И это твои деньги. Мы пока с мамой справляемся». Только купите мне сейчас нормальные кроссовки, чтобы в школе не макали. Деньги он положил в книгу на полке. Как дать понять Даше, что он больше не нищий, еще не придумал. В школе все было по-прежнему. Соседка не доставала его, не задавала вопросов, не лезла с разговорами. Сидела тихо. Ее не спрашивали пока, давали привыкнуть. А он после уроков быстро собирал учебники, тетради и убегал. Надо было успеть с уроками до вечера. Однажды, когда собирался, вдруг поднял на нее глаза, может, почувствовал взгляд. Она не отвернулась, просто улыбнулась ему. — Ну, здравствуй, — почему-то сказал он. — Здравствуй, — ответила она, не удивившись, будто они встретились в первый раз. — До завтра! — и убежал. Она шла по дорожке от школы к воротам и улыбалась про себя. Даша поджидала ее за воротами. Пошла рядом. «Привыкаешь к московской жизни?» «Привыкаю. Мы можем подружиться, если хочешь». «Как получится», — ответила Оля. Даша остановилась. Ответ был неправильный. Она должна была ответить, что рада, что совсем одна. И в классе, и в школе, и в городе. «Ты у нас на время или как?» «Где у вас? В классе или в городе?» «И в Москве, и в классе». «В Москве пока вырасту, а там видно будет» а в классе, пока мы все закончим школу. Почему, ты спрашиваешь? Интересно. Как ты попала в Москву? Мама замуж вышла, и переехали мы, когда она здесь на работу устроилась. А где вы жили? В Обнинске. Так что у тебя теперь есть отчим. Не обижает? А зачем ему меня обижать? Удивилась Оля. А отец где? Умер. Я еще маленькая была. Я что хотела тебе сказать... «Не смотри на Артема, это мой мальчик, то есть был моим. Но я его отшила, он человек не нашего круга, хотя кроссовки уже нормальные. Хотела бы я знать, откуда у него деньги, но все равно не раскатывай губу. Видела я, как ты ему улыбалась. Я, может, еще передумаю, а его только поманить, прибежит, как миленький. Это я, чтоб ты знала, на чужой каравай рот не разевай». Она говорила, стоя на дорожке и не давая Оле пройти. Оля смотрела на нее несколько секунд, потом обошла по газону и пошла к автобусной остановке.